Глава тринадцатая. «Кристиан!» И Лиза кинулась к обрыву, понимая, что не видит Криса на берегу. Он нырнул, даже не удосужился посмотреть, что ожидает его внизу. Зато она боялась увидеть то, что ожидает её. Возможно, безжизненное тело, которое пока ещё плавает в воде. Или ещё хуже, расплющенное на сухой земле, потому что озеро высохло лет пять назад. Какой ужас! И Лиза остановилась, И дальше стала двигаться весьма осмотрительно, мелкими шажками. Добравшись до края обрыва, она взглянула вниз. Слава богу! Вода была? Прогноз не оправдался. Озеро не высохло. Но вот не задача Криса она не видела. Шокированная, Элиза уставилась на мутную воду и кинулась к водоему. «Кристиан!» В голове пронеслась стая мыслей. «Что делать одной, если Крис утонул?» «Как выжить на проклятом острове?» «Нет, он не имеет права умирать. Она придёт за ним на тот свет и вытащит даже из пасти ядовитой змеи. Он обязан доставить её на континент. А для начала неплохо найти какую-нибудь лодку». А вода уже доходила ей почти до талии. Элиза пыталась идти быстро, уже не замечая мягкий ил. Радовали тапочки, которые сделал для неё Крис. «Господи, Крис, он не мог умереть». но здесь не очень глубоко, а значит, мог удариться о или о камень, потерять сознание и захлебнуться. «Кристиан!» — закричала она, оказавшись по грудь в воде. Или заглядывалась по сторонам, понимая, что теперь совершенно не рада пресной воде. «Если ты сейчас же не появишься, я...» Гойловой спазм не дал договорить, перекрыл доступ воздуха. Она была вынуждена сделать глубокий вдох и стиснуть зубы. «Что ты сделаешь?» Элиза резко обернулась на знакомый мужской голос и, зарычав, накинулась на Кристиана с кулаками. «Да, избить Криса было бы блаженством». Он перехватил её руки, но она отчаянно пыталась стукнуть его. Пусть не сильно, но он должен знать, что она волновалась. «Как ты мог? Как?» Она не успокаивалась. «Где ты был?» «Где я мог быть?» Купался, смывал соль, рявкнул ей на ухо Кристиан, не отпуская Элизу. Она затихла. Он всего лишь смывал с тела соль, а она представила чуть ли не похоронную процессию с ним в главной роли. Вывернувшись из его хватки, она отметила, что он не лжёт. Волосы были мокрыми, с них крупными каплями стекала вода, которая бежала по смуглой коже, по рельефному торсу. Почему у него тело, вылепленное как будто самым умелым мастером, которое хочется запечатлеть на бумаге? Элиза чертыхнулась отпрянула. С тех пор, как она познакомилась с ним, стала думать о красках и кистях. Уже который раз ей это не нравилось. Но больше всего не нравилось то, что она думала о его теле, с каких пор она любуется мужчиной, пусть даже в целях искусства. Отогнав раздражающие мысли прочь, Элиза нахмурилась и отвернулась. Надо и ей смыть себя соль. И пусть вода не очень прозрачна, под ногами временами кто-то проскакивает и случайно касается её, это неважно. Важно окунуться полностью, с головой, и промыть волосы. Возможно, они даже будут выглядеть прилично. Уже готовая окунуться в мерзкий мутный источник, она зажмурилась, вообразив, что сейчас нырнёт в бассейн с голубой водой. Но рука Криса коснулась её плеча. Элизабет обернулась в немом молчании. «Где-то она уже всё это видела. Но где?» «Здесь должен быть водопад. Я слышу шум воды», — произнёс Кристиан, — И кивнул в сторону скалы. Элиза только сейчас заметила её, и неудивительно, ведь буйная растительность упрятала ту с помощью густой листвы. Там будет чистая проточная вода. Оставаться здесь не хотелось, потому она кивнула и молча поковыляла к берегу. Крис шёл аккуратно, держа её за руку, боясь отпустить. Он был уверен, что если это произойдёт, то Элиза обязательно оступится, поскользнётся, захлебнётся и умрёт. Что он скажет её родителям? «Почему на острове, где никто не живёт, вода грязная?» С надеждой спросила Элизабет. «Мы не знаем, есть ли здесь люди или нет, а вода просто отсветёт. К сожалению, это никак не относится к жизнедеятельности человека на острове». У неё даже плечи поникли. Элиза вышла на берег и опустилась на траву. «Наверное, нам стоит вернуться к морю», — произнесла она. «Есть шанс, что нас найдут, приплывёт катер или яхта. Христиан сел рядом, смотрел на мутную воду, понимая одно. Элизабет в какой-то степени права, но есть кое-что еще. «Послушай», и он повернулся к ней, наблюдая за девушкой. Впервые не хотелось ее расстроить. Напротив, хотелось бы подбодрить, но... Я не представляю себе размеры острова, но нам надо знать дорогу до источника пресной воды и желательно рядом с ним создать подобие дома. Если нас не найдут сегодня, мы в нем переночуем. «Очередной кошмар!» Элиза уставилась на Кристиана, пытаясь проанализировать услышанное. «Если нас не найдут сегодня?» Она не потерпит ночёвку в центре острова со змеями, мелкими зубастыми зверьками и Кристианом Фернандесом. Хотя она могла бы поспорить, что зубастый зверёк не так опасен, как мужчина, сидящий рядом. «Все мужчины опасны, они хуже зверей!» Элизу передёрнула, и она вскочила на ноги. «Нам надо проводить больше времени на пляже, возле моря. При свете дня есть шанс, что нас увидят. А если не увидят, то у нас нет шансов в темноте дойти даже до этого места». Крис повысил голос и ткнул пальцем куда-то вниз. Элиза даже проследила за пальцем, но потом опомнилась. «Ты хочешь строить шалаш, чтобы здесь жить? Я хочу найти ночлег, потому что спать на песке было жутко холодно». «Как же ей хотелось разрыветься!» желательно обнять маму и оказаться дома в Англии. Вместе с Кристианом Фернандесом ненавистными стали не только виноград и вино, но ещё и этот остров, да и всё остальное тоже. Элизабет тряхнула волосами и направилась в ту сторону, откуда доносился шум воды, бьющейся о камни. Она встанет под прохладные струи и остудит пыл. Она слышала шаги Криса позади себя. Он не отставал, будто являлся личным телохранителем. «Элизабет». «Нам надо иметь в запасе несколько вариантов. Надо найти временное жильё близ воды и прийти к нему до захода солнца». Его слова подтверждали лишь то, что сегодня их не найдут. Плечи Лизы снова поникли. Она шла молча. Шум водопада усиливался. Уже ощущался влажный запах листвы. Это немного разряжало обстановку. А картина, которая открылась взору сразу после того, как они завернули за последнее дерево, заставила обоих остановиться и насладиться величием природы. Облако мелких капель поднималось над чудесным водоёмом с каменистым дном. Здесь собиралась кристально чистая вода, прозрачная, как слёзы ангела. Элиза подняла взгляд на скалу, откуда стекала вода. Если ангел был здесь, неудивительно, что он плакал, но ему повезло больше, чем ей, а на острове, кроме как плакать, больше делать нечего. «Никогда раньше я не видел ничего подобного», — прошептал Крис, вдыхая аромат влажной листвы. Он обогнул девушку и принялся спускаться по камням к водоёму, но остановился и протянул ей руку. «Ты идёшь?» «Конечно». Она вложила свою ладонь в его, ощущая теплоту пальцев. Когда она вернётся домой, то попытается стереть себе память. Можно даже сходить на сессию гипноза, Если память восстанавливают, то наверняка есть способ вызвать амнезию». Элиза шла молча, чем радовала крестьяна сильнее, чем чистая вода, стекающая с гор. «Вот отличный участок, чтобы разбить лагерь поблизости. Но сперва надо окунуться, вдоволь напиться, а уж потом можно подумать о ночлеге». Они быстро спустились и немежко прыгнули в воду. Тут было глубоко, и Элиза завизжала, привлекая внимание Криса. Сначала он испугался, но затем понял, что её крик — это восторг вперемешку с эйфорией. «Как же здорово!» Впервые за долгое время он увидел на её лице улыбку. Она верещала и ныряла с головой, а он следил за ней, пытаясь быть серьёзным, но как-то плохо получалось. Он усмехнулся, увидев, как возле Элизы проплыла крупная рыбина. Кристиан не стал ей говорить, чтобы не пугать и дать спокойно насладиться купанием. «Здесь есть рыба». Хороший знак. Это еда. Только вот её надо каким-то образом поймать. Кристиан вышел из воды и огляделся, исследуя окрестности. Искал место для ночлега. Что это такое в его понимании? Ему ещё не приходилось спать под горой листьев. Он никогда не был на необитаемом острове вдали от дома без всего. Даже без складного ножа. Что нужнее было бы сейчас? Спички или нож? Наверное, нож. Спички понадобятся, чтобы развести костёр и приготовить еду. А если нет ножа, то вряд ли будет что-нибудь съестное». Желудок услышал мысли и заурчал от голода. «Вот он, тот момент, который заставит идти на охоту». Представив себя в роли пещерного человека, Кристиан засмеялся. «Тебе весело?» Элиза вышла из воды и накинула алое парео. С её волос стекала вода, она скрутила пряди и отжала. «Нет». Кристиан так засмотрелся на неё, что забыл о своём голоде. «Я подумал о том, что если бы мне дали право выбора, чтобы я взял спички или нож. Я бы выбрала мобильный телефон», — вставила Элиза. «С ним не понадобились бы ни спички, ни ножек. Один звонок и помощь уже рядом». «Ты не ищешь сложных путей», — соощурился Кристиан. Солнечный луч, который прорвался сквозь листву деревьев, коснулся его глаз и снова напомнил Элизе об их цвете. А зачем мне искать сложные пути? Всё равно у нас нет ни ножа, ни спичек, ни телефона. Так хоть можно помечтать. Имея мобильник, было бы скучно. Я смотрю, тебе не терпелось оказаться здесь, в дремучем лесу, на необитаемом острове? Возможно, даже что нас не найдут. Решат, что яхта разбилась, а мы погибли. Элиза мотнула головой, отгоняя мысли о хейли и Диего. Она до сих пор не могла поверить в их смерть. Какое уж тут веселье, крестьян! Ему тоже было грустно, но если сесть, ныть и плакать, то можно умереть уже на следующий день. Он не собирался умирать так скоро. Он ещё не выяснил, кто взорвал яхту и не отплатил обидчику сполна. Молча развернувшись, Кристиан двинулся вперёд на поиски потенциального жилья, хотя и не представлял, как это жильё должно выглядеть. Элиза поплелась следом, и он, поняв это, резко остановился и обернулся. «Оставайся здесь». «Я поищу нам место, где можно разбить лагерь для ночлега». «Хочешь избавиться от меня?» Возмутилась Элизабет, ускорив шаг. Она продолжала идти, и теперь её догонял Крис. «Один я справлюсь быстрее», — выпалил он, хватая её под локоть, но девушка вырвалась, зло посмотрев на него. «Четыре глаза лучше, чем два». «Ладно». Кристиан выпрямился во весь рост и улыбнулся. «Кто первый найдёт подходящее место для жилья и сделает подобие дома, — «Тот получит приз». «Опять игры?» — насторожилась Элиза. «А что здесь ещё делать?» «И какой будет приз?» — спросила она и сузила глаза. «Интересно, как он сейчас выкрутится?» Крис тоже задумался, даже оглянулся по сторонам. Наверное, в поисках приза. Элизабет, конечно, проиграет, поэтому награду достанется ему. А что он хочет в данную минуту, помимо дома и виноградных плантаций? Кристиана кинул девушку взглядом, Понимая, что кроме неё, его здесь мало что привлекает. Тебе придётся найти что-нибудь съедобное. Девушка разинула рот. Мне? Тебе? Ведь проиграешь ты? Какой самоуверенный мерзавец. Элиза фыркнула. Надо же, вот это нахал. И дело не в том, что она пойдёт ловить руками рыбу, а в том, что он уже знает, кто выиграет. Но она так просто не сдастся. Даже несмотря на то, что отчётливо помнила, как собирала виноград и проиграла. В этот раз она не собиралась давать ему фору. А место для ночёвки выбрать не очень-то и сложно. Ладно. Элиза протянула руку, чем удивила Кристиана. Он настороженно пожал её, соглашаясь на сделку. Её самоуверенный вид ему не нравился. Но разве женщина может найти что-то подходящее для ночлега в глухом лесу? Откуда ей знать нюансы, когда он сам в них не разбирается. Есть только интуиция». «Отлично», — кивнул Кристиана, указал на деревья. «Ты уже подумала, как будешь охотиться?» «Я предпочитаю решать проблемы поочерёдно. В данный момент это ночлег». Элизабет вздёрнула подбородок. Ей уже нравилась его игра. «Издаваться я не намерена, поэтому рекомендую придумать тебе, как ты будешь охотиться. За едой отправишься ты». Кристиан усмехнулся и зашагал вперёд, озираясь по сторонам. Они шли в метре друг от друга, изучая землю в поисках удобного участка. И смотрели на деревья, раздумывая о том, какие растения могут вскрыть их под своими кронами. Шли, слушая воду, которая билась о камни. Пока до них доносится гул водопада, они не потеряются. «Лагерь надо разбивать рядом с пресным источником», — так сказал Крис, — поэтому Элизабет не хотела отдаляться от водопада. Иногда она останавливалась возле пышных кустов, пытаясь представить себя спящей под ними, но у неё плохо получалось. Она заметила, что Кристиан расчищает участок возле двух небольших деревьев, кладёт длинное сухое бревно на их нижние ветки, создавая подобие каркаса крыши. Элизабет занервничала, облизнула пересухшие губы и обернулась на звук воды, ощущая свой проигрыш. «Как она будет ловить рыбу?» Без удочки это нереально, поэтому ей придётся искать фруктовые деревья с плодами. Но сдаваться она пока не собиралась. Надо было быстрее найти своё идеальное место для ночлега и таскать к нему палки. Кристиан уже так и сделал. вырисовывалось нечто похожее на домик из прутьев, как в английской сказке про трёх поросят. Он делал успехи, а Элиза не успевала за ним. Даже найдя достаточное количество сухих палок, она просто кинула их на землю. Она не понимала, как поступить дальше. «Кристиан, надо отвлечь его и задать вопрос, над которым он будет долго думать. Ты пока не догадался, кто больше всего желал тебе смерти?» Крис посмотрел на Элизу. Она прислонилась к небольшому холму, покрытому опавшей листвой, скрестила руки на груди. Казалось, что совсем не хочет строить дом. Значит, она пойдёт искать еду. «Как только вернусь, то проведу опрос». Криво усмехнулся он. «Я ставлю на твою жену». «Бывшую». Недовольно перебил он её. Элиза кивнула, соглашаясь. «Это как раз в её духе?» «Нет, ты её не знаешь». Крис откинула от себя сухую ветку, совсем не желая говорить о Лусии. Но навешивать на неё ярлык убийцы тоже не хотелось. Она бы не смогла на такое пойти. «Правда?» недоверчиво прошептала Элизабет, вжимаясь в листву. Земля не казалась холодной, наверное, из-за толстого слоя листьев. Кстати, это отличная идея сделать кровать, если, конечно, в листве никто не живёт. «По-моему, такая выходка как раз в её духе. На празднике она меня чуть не убила». Кристиан пожал плечами. «Тебя? Может быть. Но меня она бы не тронула». «Тогда это Карлос». Почему-то вскипела Элиза и, и выпрямилась. «Я, кстати, встретила его возле пекарни». На раздражение её было не от разговоров о Карлосе. Она задумалась над словами Криса по поводу Лусии. Он защищал свою бывшую жену. Похоже, чувства ещё живы. Господи, какие мысли у неё в голове! От них тошно. Почему её бесит что он защищает свою жену, хоть и бывшую? «Что Карлос хотел от тебя?» — насторожился Кристиан. Элиза вспомнила их беседу возле пекарни и даже в животе заурчала, когда она представила свежеиспечённый багет. Но речь не о свежем хлебе. Рассказала мне много неприятных вещей про тебя, Кристиан Фернандес, чем совсем не удивил. «Это на него похоже», — ухмыльнулся Крис. Ему стало вдруг наплевать, что тут о нём говорил. «Он делает мне отличную антирекламу. Я надеюсь, ты не поверила ему? Почему я должна ему не верить?» Элиза пожала плечами и вспомнила слова Карлоса про Криса. «Не верь ему. Он обольстительный и очень расчётливый. Женщины от него настрадались. По сути, ему вообще никто не нужен. Он ими пользуется и выбрасывает, как ненужное тряпьё». Сейчас Элизу разозлили эти слова. Она даже заскрежетала зубами и сжала кулаки. Угораздило же её оказаться на необитаемом острове один на один именно с этим обольстительным и расчётливым мужчиной. «Почему не с Хейли?» «Она согласна даже на Диего». «Чёрт!» — выргулась Элиза, не понимая, как можно с ним выжить. Окинула Кристиана сердитым взглядом, получила точно такой же в ответ и прильнула к холму. Раздался громкий треск, и всё перед глазами поплыло. Она ничего не видела перед собой и летела куда-то в темноту. Затем тело пронзила резкая боль. «Элизабет!» — прокричал Крис, но его голос отдалялся.